Глава 13. Конец обучения. Пока мы болтались с Тианой, пришел целитель Йокель и осмотрел меня. А, вроде все в порядке. Быстро поправился после битвы с драконом. Неужели такой же монстр, как Елис? Совсем не похож на лекаря. Низкорослый, как дворф, и подшучивает. Я покачал в ответ головой. Нет, вот то такое может быть. Мне просто повезло. А то до этого мне всегда сильно не везло. Уже довелось умереть и начать все с началом. Я добрался до самого конца войны. И теперь даже получил возможность исправить былые промахи. Если уж не неудача меня преследовала, тогда что? Только ни к чему говорить обо всем этом Йокелю. Он лишь понял суть невезения того, кто сражается. Да, такие тоже бывают. Вроде уж думаешь, с такими ранами не живут, А он, как ни в чем не бывало, рвётся в бой. А кто-то предпочитает мирную смерть. Что бы выбрать? Ох и завидую я такому. Он улыбнулся. Похоже, он встречал много разных людей. Под его крепкими и надежными руками ран на моём теле почти не осталось. Слабость, которую я до недавнего времени испытывал, тоже отступила. И все же магия не была всемогущей. На это Йокеле обратил внимание. Я использую свою ману для восстановления. Но твое тело, мана и дух сильно истощены. Тебе необходим отдых. С такими незначительными ранами через пару дней ты уже будешь в порядке. Магия восстановления истощает и пациентам. Поэтому-то она почти неэффективна на умирающих. В той жизни она на меня уже не подействовала. и Я умер. Это я должен высечь в своем сердце. На следующий день меня пришли проведать друзья. Келкиеры – практиканты из магического университета. Все переживали за меня и хотели поскорее навестить. Но им запретили приходить всей толпой. Тяне было можно, так как она помогала лекарю и алхимику. К тому же она чувствовала свою вину. Когда я очнулся, она перестала так сильно себя изводить. Но временами на моем лице отражалась боль. И тогда она спрашивала. то как? Болит?» «Давай поглажу». Вела себя, как заботливая мать. Я говорил, что это ни к чему, но она не унималась. Так она и носилась со мной, пока я не смог встать. В общем, я отдался на ее милость. В виде это Киллкейр прошептал мне на ухо с улыбкой. «Понятно. Тогда тут ничего странного, верно?» Хотелось ему немного кольнуть меня. Возможно, он сказал ей. «Если чувствуешь вину, забудься о Джоне как следует». Парень всегда лез, даже когда его не просили. Но мне это не претило. Я будто вернулся в прошлое. Не знаю, как сложится у нас с в этой жизни. Я решил воспользоваться оказанной заботой. И точно все в порядке, Килкиер! Спросил я пришедшего проведать меня Килкейром. И он кивнул мне в ответ. Ага, было ужасно вначале. Но благодаря Ника сейчас я в лучшей форме. Да и раны не такие серьезные, как у тебя были. Больше всех пострадала Элис, но ведет себя как ни в чем не бывало. При том, что мне почти не досталось, куда мне больного изображать? Да, Элис была очень активна. Уже приступила к тренировкам. Силище, как у монстра. Слушай, вот бы знать, что насчет меня, больного. Можно было поднимать и гнать на плац хоть сейчас? Килкер покачал головой. Нет, ты... «Ника сказала, после того самого, что сделала Фалина, ты ведь в ужасном состоянии. Внешне незаметно, но внутри ты сильно пострадал», — так она сказала. Под тем самым подразумевалась сила, которую Фалина дала мне для сражения. Я летал, скрывал свое присутствие и убил дракона. все благодаря силе Фалина. Но все же она была опасна. Если быть точным, нагрузка не сколько идёт на тело, сколько на саму душу. «Ну, от этого риска зависело, быть победе или поражение. Пусть я пострадал, но тело уже в норме. Отдохну как следует, и все будет отлично». И жизнь сократилась. Но этого я не сказал, хотя она точно сократилась. «Но лучше уж так, чем умереть там». Мой ответ успокоил Килкиера. «Вот как? Ну ладно, только не изводи себя понапрасно. Он приблизился к моему уху. «Хочу, чтобы с моим будущим братом все было хорошо». Мы можем поговорить? Я сразу понял, зачем здесь Килкиера. Я победил дракона, потому что мне была нужна его душа. То есть сама жизнь драконом Но другу Килкиера, Франде, было нужно совсем другое. Чтобы спасти мать Франда, требовались глаза, когти и сердце драконам. Именно об этом хотел поговорить Килкиера. Ага, а что? По поводу он дракона. Элис сказала, что он твоя добыча, поэтому... «Ладно, глаза, когти и сердце. Свое я уже получил, так что можешь забирать». Стоило мне сказать это, как Килкейр вытращился на меня. «Эй, Джон, не решай все так сразу. Это же дракон. Он огромных денег стоит. Дом построить можно, целый замок. И все же...» «Да, дракон ценился очень дорого. Замок — это, конечно, перебор, но особнячок другой вполне можно. Но я сражался не ради этого». Я дрался, чтобы сохранить жизнь Фалина. Душа дракона тоже материал, но использовать его могут лишь существа вроде неё. Так что цены он сейчас не имеет. Получив душу все остальное мне было ни к чему. Строго говоря, я бы не отказался лишь от чешуи. Из нее выйдет отличная броня. Из когтей бы вышло неплохое оружие, но руки у меня были не такие уж крепкие. Так что сокровище было бы бесполезным. Да и Фалину может придать силу любому оружию. Так что без разницы. Думая об этом, я сказал Килкиеру: «Слишком уж ты добрый. Пусть это и странно, но я не такой уж и хороший. Что ты говоришь? Если друг в беде, это вполне нормально. И Франда, и Килкиер были моими друзьями. И если другу нужна помощь, он ее получит. А у меня еще с той жизни остался невозвращенный Килкиеру должок». Благодаря ему я остался жив. Отдать ему дракона было правильным. Я с ним уже говорил о долгие той жизни. Так что сейчас он странно уставился на меня. «Ты о долгие той жизни?» «Но это делал не нынешний я. Не хочу только получать что-то». «А для меня все именно так. Но раз тебя это так волнует, считай, что даю в долг». «Другое дело. Беру». Сказав это, Килкиер улыбнулся. Ты уверен, Джон? В огромной бутыле был такой же огромный глаз. Сверток с когтями и в огромной коробке с водой хранилось черное сердце. Все это было взгромождено на карету, перед которой стояла Элис, задавшая свой вопрос. Карета принадлежала роду Феникс. Поедут на ней Килкейр, Франда, Тиана и Лизат. Да, мне как-то это не нужно. К тому же это спасет мать Франда. Это, конечно, так, но... «Какой же ты добренький. Знаешь ведь, сколько ингредиенты дракона стоят?» «С таким можно себе легендарный меч купить». Все люди измеряли стоимость в домах, а Элис подсчитывала все оружием. Но я ответил. «Знаю, но ничего. Мои друзья. К тому же я получил то, что мне было нужно. И пусть я нанес решающий удар. В основном сражались Элис и Юста». «Да что ты говоришь? Добычу делит тот, кто нанес решающий удар». Улыбаясь, возразила Элис. «Слабые монстры почти ничего не стоили, но добычу сильных делили либо поровну, либо в зависимости от вклада в общее дело». Но Элис игнорировала такие условности. «И кто же тут добренький?» Элис уступила, потому что знала, что я передам всё Килкейру, а тут Франде. Так что самым добрым человеком здесь была именно она. «Будь я жмотом не способным отдать всю Килкейру и Франде, Ей бы просто гордость не позволила так поступить. «Если бы ты не нанес последний удар, я бы всё себе забрала». Но пора прощаться», — сказала Элис, повернувшись ко всем нам. Франда хотел как можно скорее доставить лекарство матери. Так что сегодня они уезжали. Они не хотели уезжать, пока я не поправлюсь. Но я уже без проблем ходил, так что им не о чем было волноваться. «Что ж, Джон, увидимся. Будешь в столице, загляни ко мне». Сказал Килкиер, а Тиана продолжила. «Да, обязательно приезжай. Мы напоим тебя вкусным чаем и угостим сладостями. Будем ждать твоего прибытия». «Вон что Тиана говорит. Да и с отцом хочется своего друга познакомить. Знаешь, куда идти?» «Конечно. Об этом огромном особняке все знают». Поместье рода Феникс было просто чудовищно огромным. А еще там был невероятно сильный привратник, о котором знали всем. Так что я продолжил. Правда, меня кое-что беспокоит. Что же, пропустят ли такого простого парня вроде меня? «Пропустят ли превратник простолюдинам? Однако Килкиер и Тиана удивленно рассмеялись. Можешь не беспокоиться, я сам тебя буду встречать. Отличная идея, брат мой. Тиана была с ним согласна, так что даже я улыбнулся. И под конец я подошел к Франде. Он так уставился на меня, я даже не могу понять, чего это с ним. Как вдруг он схватил меня за руку. «Джон, спасибо! От всей души спасибо! Благодаря тебе моя мама будет спасена!» Он плакал, а когда обнял меня, я совсем опешил. Таким человеком Франдо точно не был. Наоборот, он старался отрешиться от всего. Но было видно, что он абсолютно серьезен в своих чувствах. «Франдо, не переживай так!» Франдо не менее потрясенно обратился ко мне. «Ты хоть понимаешь, какое чудо ты для меня совершил?» Я готов обувь твою целовать. Эй, господин аристократ, только палку не перегибай. Моя обувь и без того довольно чистая. Вот как? Ну да ладно, я никогда не забуду твою доброту. И обязательно когда-нибудь отплачу тебе. Запомни. Посмотрим, что будет. Мы пожали друг другу руки. Мы, учащиеся университета, обнимались с аристократами, обещая когда-нибудь еще встретиться. Прощание подошло к концу. Они сели в карету и уехали. Мы махали им вслед, пока карета полностью не скрылась. Ребята тоже махали нам из окон кареты. Вот так наша практика фортедемонического леса подошла к концу.